Глава двадцать четвертая. Он. Не знаю, какая дрянь наложила на меня проклятие невезения, но я сначала вляпался в мерзкую смолу, а затем и вовсе, как нашкодивший ребенок, вывалился в середину неведомой мне ранее залы. Никогда не любил гномов. Мелкие хитрые человечки с непонятной магией были готовы растерзать любого недоброжелателя. Но тут нам повезло. Незнакомец словно ждал нас, И когда Эля заговорила о каком-то зеркале, мгновенно сообразил и повел нас в другую комнату. «Я думал, мы сюда направляемся, чтобы отправить тебя через зеркало путешествий», — задумчиво проворчал я. «У нас не осталось зеркал путешествий», — вздохнул гном. «Но я знаю, что один из них находится в замке будущей королевы». Мы не успели обсудить дальнейший план действий, потому что белая лисица проскочила к зеркалу истины и... Нам открылась истина. Остолбенело уставился в отражение, где увидел стоящую на четвереньках принцессу. Светловолосая красавица стояла и рассматривала себя. Это выглядело так глупо и так странно. Сначала мне показалось, что это обман зрения, и зеркало переворачивало все с ног на голову. Затем заглянул сам, но никаких изменений в себе не заметил. Не изменилась и Эля. А вот зверек предстал перед нами настоящим человеком. Чудеса! — Эй, ты не говорила, что у тебя во дворце есть это зеркало! — возмутилась Эля. — Значит, и она знала, кем животинка была на самом деле. Кардейла, а именно так ее звали на самом деле, что-то тявкнуло девушке, и Эля, закатив глаза, обратилась к гномам. «Вы знаете, как вернуть ей истинный облик?» «Да, ей нужно соприкоснуться с ее настоящим обликом. Я вижу ведьминские чары и обмен телами. Одно малейшее прикосновение, и колдовство будет разрушено». С мудростью старца заметил гном. Покачал головой. Мне вдруг стало душно от новости, кем оказалась белая лисица. Это настолько шокировало меня, что я решил выйти из маленькой комнаты и пройтись. Мне врали. Причем все. И это было больно, неприятно и отвратительно. Мне соврала ведьма, сделавшая заказ. Она серьезно считала меня идиотом. Думала, что я не узнаю и слепо доставлю ей зверька? Я подписался на доставку фамильяра, поэтому смело мог аннулировать договор. Но стоит ли мне это делать? И куда больше неприятно мне было от осознания того, что все это время мне врала Эля. Черт возьми, я успел привязаться к этой маленькой девчонке из другого мира, и теперь я выяснил, что все это время она, спевшая с принцессой, мне лгала, а я-то уж понадеялся, что хотя бы раз в жизни кто-то из простых смертных смотрит на меня не как на отброс общества, а на равного себе. Как же я ошибался! Внезапный шепот заставил меня остановиться и прервать свои душевные терзания. Замер, прислушиваясь. Используя свой волчий слух, подошел к маленькой двери, откуда шел звук, и прижался, чтобы нагло подслушать гномий шепот. Пророчества начали сбываться, как и говорила древняя предсказательница, сообщил первый голос, нахмурившись, пытаясь понять, о чем они говорят. Похоже, гномы уже обсуждали наш визит к ним. И много ли ты знаешь о шарлатанке, что жила несколько десятилетий назад? Она могла просто угадать. — скептически заметил второй. «Брось! Ты не можешь отрицать, что ее пророчество, и принцесса предстанет перед нами на четвереньках. Сбылось дословно, буква в букву!» — фыркнул первый. «Ведьме просто повезло. Ты же знаешь, что ее самое главное пророчество никогда не сбудется. Это такая чушь!» — отмахнулся скептик. «Что за главное пророчество?» — вмешался третий голос. Похоже, у них там настоящее собрание. Ну, по крайней мере, никто из них не хочет нас казнить за то, что вторглись в их владение без спросу. Эти гноми законы. Рожденная от ведьмы из этого мира и от простолюдина из другого, девушка, предсказанная волку, положит конец войне между хищниками и травоядными, спасет королевство от злых чар и исправит страшнейшую ошибку всех времен. Загадочно произнес первый голос. Он был явно горд тем, что знал эти слова наизусть. «И ты считаешь, что эти слова о наших трех гостях?» Задумчиво произнес третий. Сдрогнув от его слов, сердцебиение участилось и стало тяжелее дышать. Пошевелился, желая сбежать куда подальше. Но не тут-то было. Дверь, на которую я опирался, издала страшный звук и резко распахнулась. Я буквально влетел в гномью конференцию, распластавшись на полу. Надеюсь, они не казнят лучшего волка-наемника, вот так глупо подставившего себя. Я был пойман с поличным прямо на месте преступления. Гномам это не понравится. И я уже видел их вердикт в разгневанных лицах. Вот так влип.